Глава двадцать шестая. Кое-что о делах, идущих по плану и не очень. «Ты проиграешь, если поддашься минутной жалости». Эхом пронеслось в моей голове. Я почти увидел безгубую хмылку бабы Морочи. Интересно, как это может выглядеть для меня, если история свернется своего пути? Просто настанет черное небытие? Или я останусь болтаться бесплотной тенью между жизнью и смертью, Глядя, как мир существует без меня, или случится что-то другое более страшное, что мне пока даже в голову прийти не может, я поднял глаза на Иду. Она смотрела на меня распахнутыми, полными надежды глазами. Если я пообещаю помочь и обману, то стану ее врагом, а если откажусь, боюсь, что ты слишком хорошо обо мне думаешь, Ида. Медленно проговорил я. Ты такой же, как и тот крысеныш. В глазах босорки сверкнуло золото. «Нет-нет, подожди». Я ухватил ее за рукав, смяв в ладони золотистое кружево. «С некоторых пор я избегаю клятв, которые не могу выполнить. Посмотри на меня. Разве я похож на человека, способного в одиночку вызволить кого бы то ни было из желтого дома? Там охрана, решетки на окнах, и кого попало, туда не пускают». Если я сейчас упаду перед тобой на колени и поклянусь, что сделаю все, чтобы вызволить оттуда свою мать, то это будет выглядеть ребячеством, не больше. Другой на твоем месте жизнь пополошила, не рассуждал, как будто кафарит о незнакомом человеке, и даршатнулась от меня. Другой на моем месте уже был, — хмыкнул я. Я не понимаю, чего именно ты хочешь. Освободить сестру или чтобы я поклялся, что освобожу ее? Я замолчал, увидев, как лицо босорки перекосилось от ярости. Я что, случайно оказался прав? Ей нужно не чтобы я освободил мать из лечебницы для душевнобольных, а чтобы дал ей клятву, исполнить которую буду не в состоянии. «Ида, скажи, а моя мать на самом деле в желтом доме?» Я заглянул в ее глаза. «Или это просто душещипательную историю придумала, чтобы меня на крючок поймать?» «Турак!» — возмущенно воскликнула Ида. Это прозвучало фальшиво, или мне показалось. «Сошем мне тебя лофить на крюшок!» «Милая, напомни мне, босорки же не могут жить вдали от людей». Я шагнул к ней ближе. «Так моя мать правда там, где ты говоришь? И она босорка, как и ты? Или это вранье от первого до последнего слова?» Ты еще хуже, шем тот, И Ида с силой оттолкнула меня, развернулась и бросилась бежать. Я потер ушибленное от перила мостика ребра и проводил ее красно-золотую фигуру задумчивым взглядом. Кажется, я только что увернулся от одной беды, но навлек себе на голову неизвестные неприятности. Басорка скрылась за поворотом. Я сделал еще глоток кваса, открытую бутылку, которого все еще продолжал держать в руках. Я что-то тут делал, пока она не появилась. Ах да, этот самый дом. На пороге освобожденной от досок двери остался только один бродяга. Он подстелил под себя кусок рваной тряпки и спал, громогласно храпя на всю улицу. Сверху он накрылся еще одним куском грязной рванины, которая воняла даже на вид. Второй куда-то делся, а на берегу канала образовалось два неприметных рыбачка, невысоких и крепеньких, на вид типичных домашних дядечек средних лет. Когда они успели тут появиться? Один из рыбаков склонился к другому и что-то прошептал. Потом оба посмотрели на меня. Похоже, пора было покидать свой наблюдательный пост сомнительного качества. Я заткнул бутылку пробкой и пошагал дальше по конному переулку. Неторопливо, хотя мне уже хотелось ускориться. Впрочем, беспокоился я совершенно зря. Вильям и Анастасия, кажется, даже не заметили моего отсутствия. Их громкие голоса я услышал, как только забрался на крышу сарая. Они азартно спорили с применением множества терминов, совершенно мне незнакомых. Кажется, речь шла о том, как сделать эту самоходную карету из щадящего котлом тихохода удобным средством передвижения. С применением алхимии и талантов Анастасии. Я сел на край крыши сарая. Мои друзья уже выкатили самоходную карету наружу. Для этого им пришлось выкосить еще некоторое количество розовых кустов и молодой яблоневой поросли. Декоративные панели с бортом машины были откручены и аккуратно стояли в стороне. От Анастасии было видно только ноги. Головой с корпусом она забралась под переднюю часть самоходной кареты. Что-то делала, не переставая вести разговор с Вильямом, который перечислял возможные варианты алхимического топлива. «Я принес кваса», — сказал я, выждав, когда в их споре появилась наконец-то пауза. Анастасия высунулась из-под носа кареты, которая без своих богато декорированных панелей смотрелась не так уж и эффектно. Вильям тоже уставился на меня с некоторым недоумением. «Тебя как-то долго не было, да?» Анастасия поднялась на ноги и отряхнула со своего комбинезона налипшие розовые лепестки и веточки. «Представляешь, если этот котел немного доработать и вместо угля использовать алхимическое топливо, то эту карету вполне можно разогнать до приличной скорости». Не опасаясь, что она рванет прямо посреди Невского проспекта. А я последил за тем домом на Екатерининском канале. Я протянул Анастасии бутылку кваса. Я насчитал шестерых человек, которые суетились вокруг и явно к чему-то готовились. Я могу подобраться поближе и посмотреть, что там происходит. Девушка дернула плечом и сделала глоток кваса. Зажмурилась. Но ведь если там столько народу, то будет лучше, если князь не зайдет внутрь, верно? Надо подкарауливать его на подходе. Остаток вечера мы потратили на обсуждение возможных вариантов развития событий. Но к какому-то единому плану так и не пришли. Слишком много было неизвестных. На половину следующего дня Анастасия и Вильям меня бросили, опять погрузившись в механическое нутро антикварного средства передвижения. А я, предоставленный сам себе, потратил время на блаженное ничего не делание. Нет, у меня были мысли добраться до желтого дома и проверить. Сказала Лида мне правду, или все-таки это была искусно сплетенная провокация. Но психиатрическая лечебница на Фонтанке была настоящей крепостью. Кроме того, я никогда даже не задумывался о том, как там все устроено. Ну, допустим, могу я прямо сейчас, пока мои друзья заняты, добраться до этого самого желтого дома. И что я там узнаю? Сюда мою мать, кажется, поместили, но это не точно. Как ее зовут, я не знаю, как она выглядит, понятия не имею. Могу я посмотреть на ваших пациенток и выбрать подходящую? Даже если в ответ на подобный спич меня пустят внутрь, то я ведь и правда ничего о ней не знаю. Определить басорку без полных способностей или какого-нибудь ртутного монокля, который подсвечивает активную магию, я просто не сумею. Разве что она сама захочет продемонстрировать мне золото своих глаз. Так что я отложил пока что эти мысли до лучших времен. И после того, как строгий Вилем пришел во флигель, чтобы накормить меня обедом, направился заново исследовать усадьбу, чтобы подобрать подходящее место для явления призрака. Я остановился посреди бывшего кигельбана, с недоумением разглядывая странную конструкцию, практически вросшую в землю. Раньше здесь ничего такого не было. Металлическая чаша в форме морской раковины была утоплена в землю, на ее края заползли языки зеленого мха. Несколько трубок петлями выступали из земляного пола, словно волнистая змея со старинной иллюстрацией. В роли головы этой самой змеи был позеленевший медный раструб, нависающий над чашей раковины. «Пришлось немного ограбить уборную на втором этаже», сказала над самым моим ухом Анастасия. «Похоже это на конструкцию для создания золотого голема, гомункула», механически поправил я, продолжая созерцать конструкцию. Похоже, вчера я отсутствовал сильно дольше, чем мне самому показалось. И в отличие меня сегодня, они вовсе не сидели сложа руки. Вон, с той стороны есть отличная ниша. Девушка ткнула измазанным чем-то черным пальцем в сторону темного проема, частично скрытого невысоким парапетом. Там проход на кухню, но сделан он так, чтобы играющим не было видно суетящихся поваров. И еще я бы перекидала к парапету кучу кеглей чтобы не было возможности быстро подойти. «Разумно. Я перешагнул через две бороздки и перегнулся через парапет. Вы отлично справились тут без меня». «О, это твой Вильям настоящий гений!» Анастасия хлопнула в ладоши. «Даже когда ворчит, делает очень дельные замечания и наводит на нужные мысли. Это он предложил использовать раковину. Знаешь, там наверху есть гостевые покои, выполненные в морском стиле. И вот там вся уборная...» «А из этой трубы что-нибудь льется?» — спросил я. «Лилось бы, если бы у меня было еще дня три», — девушка сокрушенно вздохнула. Но Вильям сказал, что необходимости создавать действующую модель философского камня у меня нет. Мы или сумеем убедить князя в правдивости происходящего, или нет. А будет из крана литься что-то светящееся или нет, это неважно. «Подсветить это я смогу», — сказал я, неожиданно почувствовав укол ревности или что-то вроде... «Надо же, Анастасия так искренне восхищается ворчливым Вильямом, а ведь я всего-то на полдня их одних оставил». Поймав себя на этой мысли, я смутился. Как-то глупо так думать. Разве было бы лучше прийти вчера вечером в усадьбу и застать их разругавшимися вдрызкой, сидящими на разных этажах? Что-то не так? Девушка посмотрела на меня широко открытыми глазами. «А?» Я тряхнул головой, отгоняя дурацкие мысли. «Почему ты так решила?» Все отлично. Белые ночи — не очень хорошее время для засады. Сумерки настолько прозрачны, что даже самые глухие подворотни не делают непроглядно темными. Надежда была только на покров незаметности, окружающей Анастасию. Я устроился на гранитных ступеньках набережной Екатерининского канала, на голове у меня красовалась серая кепка, похожая на ту, которую почти все время носила Анастасия, когда выходила на улицу но сейчас она переоделась из своего рабочего комбинезона в старомодное темное платье. Похоже, когда-то оно служило нарядом горничной в усадьбе Демидовых. Перед выходом она распустила косу, расчесала гребнем свои огненно-рыжие волосы, а потом, критически посмотрев на себя в зеркало, немного растрепала, чтобы смотреться еще более трогательно. В отличие от меня, она не собиралась сидеть на месте. Она прогуливалась то по конному переулку, то вдоль Екатерининского канала мы же не знали, откуда появится князь, и придет ли он вообще. Прохожих с каждой минутой становилось все меньше, зато шум сенной площади нарастал, ежевечерняя гульба привычно набирала обороты. Черный фургон медленно проехал вдоль канала и остановился у соседнего дома. Из него вышел человек, закутанный до глаз в плащ, открыл заднюю дверь путки и принялся с чем-то там возиться. Трое бродяг, не распивая распевая похабные куплеты и демонстративно размахивая наполовину пустыми бутылками, приземлились прямо на поребрике набережной так, что теперь их спины частично скрывали от меня дом. Влюбленная парочка остановилась на мосту и слилась в жарком объятии. Надо же, нашли место. Хотя, может, это вовсе даже не влюбленные. Хоп, человек в плаще отлип от своего фургона, но дверцы остались открытыми. А сам он расслабленно облокотился на перила набережной и закурил. Цвет фонаря косо упал на его лицо. Волынин. На пламенеющую рыжей гривой Анастасию никто не обращал внимания. Она остановилась прямо на середине перекрестка и как будто напряглась, вглядываясь в сторону Сенной площади. А потом резко ускорила шаги и бросилась в ту сторону. Кому именно, мне видно не было. Но раз она начала действовать, значит, там были князь с аптекарем. Пьяные бродяги залились громким гоготом, один из них пустился в пляс, отхлопывая ритм по головам своих собутыльников. Проклятие. Из-за них мне совершенно ничего не видно и не слышно. Мое убежище было идеальным до того момента, как появились эти трое. Причем двое из них подозрительно похожи на тех, которые сидели на пороге дома вчера вечером. Я поднялся по ступеням, чтобы увидеть, наконец, что происходит в конном переулке. «Ты не смеешь вот так со мной поступать!» Взвизгнула Анастасия и залепила князю Вяземскому звонкую пощечину. Ударила настолько сильно, что шляпа слетела с его головы, и я снова увидел эту его полумаску, скрывающую лицо. Вроде бы она собиралась говорить что-то совсем другое. Что-то про бедную девушку, на которую напали ограбили, и теперь ей немедленно нужна помощь. «А ты заткнись, старая осел!» Она топнула ногой, уперла руки в бока и снизу вверх, но весьма высокомерно посмотрела на аптекаря. Что именно он ей ответил, мне было не слышно. Как раз в этот момент трое бродяг взвыли припев. «Ты не можешь вот так меня бросить!» Голос Анастасии стал рыдающим. Она порывисто бросилась на грудь Вяземского. «Что вы себе позволяете, барышня?» Возмутился аптекарь. «Да вы хоть знаете, кто перед вами!» Вдруг Вяземский, который сначала пытался оттолкнуть девушку, замер и склонил голову, будто прислушиваясь. Анастасия, всхлипывая, прижалась к нему еще крепче. А я смог, наконец, разглядеть третьего мужчину, который молчаливо стоял по другую руку от князя. Высокий и тощий, на голове французский беретик, на шее длинный шарф. Веласкис. Ну что ж, все в сборе. Родная, ты все не так поняла. Голос Вяземского нервно подрагивал. «Я клянусь тебе, что между мной и Анной ничего не было. Это просто сплетни». «Правда?» Анастасия слегка отстранилась от князя. «Я так боялась, так боялась. Твои дела могут подождать еще несколько минут, чтобы ты проводил меня до дома?» «Господа». Вяземский поднял с брусчатки свою шляпу. «Прошу прощения за задержку, но мой долг, как мужчина и дворянина, В этот момент трое бродяг поднялись из поребрика, обнялись тесной кучей и, шатаясь, направились в сторону сенной площади, громко рассуждая о коварстве пойла, имеющего обыкновение заканчиваться в самый неподходящий момент. Парочка на мосту уже больше не обнималась. Девушка окуталась в плащ, который подозрительно топорщился спереди, будто она прятала под ним что-то продолговатое. Волынин бросил окурок в канал и неспешно вернулся за руль. «Бежим!» взвизгнула Анастасия.